Глава 13. Горан был поздним ребенком, долгожданным и единственным. Отец его умер, когда ему было двенадцать, а мать, когда ему исполнилось шестнадцать лет. И все же этого времени ему хватило, чтобы почувствовать на себе любовь и заботу, чтобы впитать навыки счастья семейной жизни. Оставшись один, ненадолго он попал под опеку своей тети, доброй ж е н щ и н е которой в личной жизни повезло не так сильно как ее сестре.ётя т имела твердый характер и уверенность, что в жизни можно надеяться только на себя. И именно эту науку она проповедовала, когда отправила горона против его воли в столицу, на обучение инженерии. Несмотря на все уговоры юноши, что жизнь в селе ему больше нравится, тетка разумно замечала, что вернуться обратно горрон всегда успеет, а получить образование и возможно хорошую работу, сможет только в большом городе. Впрочем, она понимала, почему юноша не хочет уезжать, и причина крылась не в его парадоксальной любви к захолустью, а в любви иной, понятной и закономерной. Любовь звали Ела. Девочка жила всего в трех домах от дома Горона, была моложе его на два года и, в отличие от мальчика, делила любовь родителей еще с четырьмя детьми, при этом не была младшей. Однажды у Елы сломался велосипед, и ни братья, ни отец, не смогли его починить. А велосипед очень нравился девочке. Он был единственный в селе розовый с большими колесами и без рамы. Старший брат посоветовал еле обратиться к г о р о н у нелюдимому подростку, который только и делал, что ковырялся в сарай отца, разбирая и собирая садовую технику. Действительно, в селе знали, что сын старого Вуйчича может починить мясорубку, швейную машинку и даже плуг, и обращались к нему. И хоть мальчик платы не брал, благодарили родителей продуктами и помощью с огородом. Только вот с молодёжью у Горона не складывалось. Его не интересовали танцы и ночные купания, он не ходил на праздники, не пил украдкой самогон, не воровал отцовские сигареты. Он был непонятен ровесникам, и они его чурались. Более того, дети дали Горону прозвище «осьминог» за слишком длинные и тонкие руки, похожие на щупальца. и большую голову, которая из-за вечной лохматости казалась просто огромной. Ела совсем не хотела идти к осьминогу и просить его починить велосипед. К тому же она росла девчонкой красивой и уже понимала, какую реакцию она получит от этого похода. Ей не нравились мальчики из ее села. Грубые, глупые, часто жестокие, и она не торопилась заводить с кем-либо даже совсем невинные отношения. Это не мешало мальчишкам продолжать подкатывать к ней, снова и снова получая отказ. Ела понимала, что поход к осьминогу даст почву обиженным кавалерам для травли и оскорблений в ее адрес. Она решила действовать умнее. Пусть сам осьминог предложит ей помощь. Тогда она делана брезгливо и максимально отчужденно позволит ему. Хорошо бы еще, чтобы он сам потом привез велосипед к ее дому, и их общение закончилось одним разговором на улице. Тогда бы она могла сделать вид, что осьминог сам навязался, и она м и л о с л и в о по-королевски согласилась, и при этом использовала его как раба, никак себя не очерняя. План был хорош, и Ела приступила к его осуществлению. Она надела лучший сарафан, в котором она точно знала, что выглядит невероятно привлекательно. Взяла свой сломанный велосипед и стала возить его по улице туда-сюда. Когда она встречала знакомых, то, здороваясь, не забывала громко пожаловаться. «Да вот, сломался». Так она ходила целый день до самого заката. Потом еще день, а затем третий. На четвертый день она поняла, что сама становится посмешищем для односельчан. Тогда она решила сменить тактику. Ела дождалась, когда о с ь м и н о к пойдет за водой. И будто бы невзначай остановилась у колодца. Горан не обратил внимания на односельчанку, будучи занят воротом. наматывающим тугую цепь. Однако Ела так громко вздыхала и ругалась на сломанный велосипед, что он невольно стал прислушиваться. «Чёртова железяка!» — кричала Ела. «Отнесу тебя на свалку, не посмотрю, что ты дорогой и современный. Не хочешь меня вести, ломаешься. Так вот, выкину тебя, и всё. Почему ты не едешь? Почему?» Горан лишь глянул через плечо на причину стольких эмоций девочки. «Может, колёса у тебя спустила?» — не теряла надежду Ела. «Может, рама прогнулась? Не понимаю, почему ты стоишь? Педали крутятся, а сам не едешь». «Может, цепь слетела?» — неохотно предположил Горан, который совсем не хотел лезть не в своё дело и боялся отповеди, что суётся, куда не п р о с я т Однако, к его удивлению, девочка не стала на него фыркать, а словно бы прислушавшись, начала разглядывать велосипед, приговаривая. «Цепь слетела? Наверное. Ох, глупая я девчонка!» Знала бы я, что такое цепь и откуда она слетает, обязательно бы все исправила. «Давай я посмотрю», — ставя на землю ведро с водой, предложил Горан. «Вот еще», — сказала Ела. «Сделаешь, вид, что можешь починить, а потом задаваться начнешь. Ко мне полезешь». «Нет, так нет», — пожал плечами Горан и, подняв ведро, повернулся, чтобы уйти. «Подожди», — в отчаянии крикнула Ела. «Извини, просто все мальчики такие глупые, у них одно на уме. «Что, н а у м е не понял Горан. «Будто ты не знаешь», — ухмыльнулась Ела. «У меня ветряки, н а у м е сказал Горан. «Все время думаю, как бы сделать так, чтобы можно было освещать всю улицу и при этом не пользоваться бензиновым генератором». «Ясно», — смутилась Ела. «Я вообще другое имела в виду?» «Ну да бог с ним!» «Скажи, а ты правда в велосипедах разбираешься?» «Я много в чем разбираюсь. Велосипеды — это не самое сложное». «А можешь посмотреть, что с моим?» «Да что его смотреть?» Важно заметил Горан, разглядывая велосипед. «Тут и так видно, цепь порвалась». «А ты можешь ее починить?» «Вообще-то могу», — почесал затылок Горан. «Только тут звено раскололось, варить надо, а аппарат сосед взял до вечера. Если ты мне его оставишь до завтра, я починю». «Конечно, оставлю», — сказала Ела. «Только вот у меня совсем нет денег. Может, я могу тоже что-то для тебя сделать?» «Не надо ничего», — отмахнулся Горан. «Довезёшь велик до моего дома, а то мне ещё воду тащить». «Да, довезу», — согласилась Ела, которая на радостях, что её железного коня починят, совсем забыла про свой план, где она нехотя позволяет себе помогать. По дороге к дому Горана она всё время посматривала по сторонам, не заметит ли кто их вместе. Люди встречались, но никто не обращал внимания на такой мезальянс. И вдруг у самого д о м а осьминога Им встретился Стефан, юноша, который не раз подкатывал к Еле, и который был одним из самых задиристых из ее знакомых. Ела тяжело вздохнула и опустила голову. «Теперь уж точно», — подумала она, — «по селу пойдет слух про нее и осьминога. Этот Стефан из вредности еще и напридумывает всяких гадостей, чтобы совсем очернить ее». «Здравствуй, Горан!» — поздоровался Стефан с осьминогом, еле лишь приветственно кивнув. «Добрый вечер!» ответил Горан. «Твой насос почти готов», — продолжил он. «Надо только сделать опрессовку». «Серьезно?» — радостно воскликнул Стефан. «Я думал, с ним уже ничего нельзя сделать. Отец мне уже голову готов за него оторвать. Но вы-то, сам знаешь, стоит совсем недешево». «Не нужно покупать новый», — улыбнулся Горан. «Там пустяки, только сопло забилось, и создалось лишнее давление. Я почищу трещину золотаю, и он еще столько же прослужит, если не больше «Отличная новость, Ела!» — обратился Стефан к Еле. «Я слышал, у тебя велосипед сломался. Попроси Горона, он уж точно легко его починит. Он гений». «Да вот...» — обалдевшая от такой развязки ответила девушка. «Собиралась». «И правильно сделала», — похвалил её Стефан. «Ну, я побегу, отца успокою. Спасибо, г о р н я твой должник». После такой встречи Ела больше не переживала, что ей пришлось просить осьминога о помощи. На следующий день она пришла к нему домой без всяких сомнений и переживания своей репутации. Она уже даже придумала, что если Горан починит ее велосипед, она в благодарность поцелует его в щеку. Ну и пусть, что он после этого влюбится в нее, это даже приятно. Но в доме Горана ее встретила совсем невеселая обстановка. Ночью с его матерью случился инсульт, ее отвезли в больницу. Юноша спешно собирался к ней идти, когда Ела оказалась на пороге. гор а н все рассказал и попросил подождать немного с велосипедом она конечно согласилась и предложила помощь но чем могла она 14-летняя девочка ему помочь вскоре горн а с парализованной ниже пояса м а т е р ь ю в е р н у л с я домой конечно ему было очень непросто первое время на него свалилась вся домашняя работа хозяйство и забота о матери и все-таки он находил время и на свои железяки он починил обещанный стефану насос сделал велосипед елы и еще много других нужных вещей, которые ломались у односельчан. Те, в свою очередь, видя всю сложность ситуации, стали помогать г о р о н у больше, а за работу платить деньгами, которые теперь стали очень нужны семье г о р о н а не только для жизни, но и для покупки лекарств. Ела каталась на своем велике по району и не могла не думать о Горане. Неожиданно из нелепого подростка он превратился в очень сложного, интересного, взрослого парня. который столкнувшись с жизненными трудностями не испугался их а еще ей было очень жалко его з а п е р т о г о р а б о т ы и больной матерью в четырех стенах она решила навестить когда то нелюбимого юношу ей хотелось помочь ему а заодно и отблагодарить за сделанный ей велосипед она приготовила вишневый пирог и рано утром пошла в гости г о р а н встретил ее без удивления к нему в последнее время часто приходили люди с помощью и добрыми словами. Он поблагодарил Елу и извинился, что не может долго с ней быть, потому что надо идти работать, пока мать не проснулась. Ела предложила подежурить у кровати больной, пока Горан занят. Юноша с благодарностью принял это предложение. А вечером, когда мать снова уснула, он напоил девушку, собранным лично травяным чаем, который очень подошел к приготовленному пирогу. В тот вечер Ела гораздо больше узнала о г о р н е что он самостоятельно учит математику и физику, Любит книги и читает их за поем. Хочет стать изобретателем. Он рассказывал о своих мечтах и планах так, словно даже не сомневался, что они сбудутся. Такая смелая уверенность очень понравилась Еле. И хоть она тоже что-то рассказывала о себе, её простая лёгкая жизнь казалась лишь тенью тех образов, которые рисовала воображение Горона. Она выпросила у него что-нибудь почитать и пообещала, что завтра придёт и поможет снова. Мир, который находился в голове этого нескладного юноши, оказался настолько интересным, что она захотела вернуться к нему снова. Тот вечер положил начало большой дружбе между Елой и Гороном. Дружба, которая продолжалась полгода, пока мать юноши не умерла. Вдруг этот удивительный мир фантазии грез для Ел исчез. А вскоре и пропала главная связь с этим миром, сам Горон. Когда он попал под опеку тетки, та настояла, чтобы он поехал учиться в столицу. С одной стороны, это было правильно. С его умной головой сам Бог велел получить хорошее образование, чтобы в дальнейшем найти себе приличное место работы. Но как же тоскливо стало в селе без него, как одиноко среди людей, мечты и фантазии которых едва уходят за границы поселка. о д у ш е н н ы е для Елы стали письма, которые она посылала ему каждый день. К ее восхищению Горан каждый день отвечал. Он рассказывал о новом месте, о порядках, об учебе и продолжал мечтать. Главное, что их переписка стала логическим продолжением их разговоров, и теперь Ела жила только ей. Когда же через год после учебы Горан приехал в родные места на каникулы, Ела не узнала его. Вдруг из нескладного подростка он превратился в красивого, широкоплечего парня со все той же смущенной улыбкой. Тогда-то она поняла, что мальчик, которого совсем недавно все, да и она сама дразнили осьминогом, стал очень желанным и дорогим для нее. Уже на следующий день она призналась ему в своих чувствах, а он признался в ответ. Ела всегда ему нравилась, но только он боялся открыться, чтобы не отпугнуть ее. Оба были воспитаны в консервативных традициях и не спешили реализовать своих желаний. Подойдя ответственно к очень важному решению, пара решила подождать три года. К тому времени Горан закончит учебу, начнет работать, а значит, обретет возможность самостоятельно обеспечивать семью. А еле исполнится 18 лет, и она сможет выйти за любимого замуж. Долгих три года они любили друг друга платонической, воздушной, волшебной любовью. Слова были важны для них, и каждый день они находили их друг для друга. Когда же, наконец, пришел тот самый день, они сочетались браком, скрепив свои чувства естественным супружеским действием, сделавшим их любовь еще больше. Горан купил дом в пригороде столицы, получил работу, какую хотел, помог еле поступить в институт. Жизнь пошла своим чередом, а на втором курсе девушке пришлось взять академический отпуск по беременности. Девочку назвали Розой в честь умершей матери Горана. Это была белокурая, курносая жемчужина, так хорошо вписавшаяся в прекрасную жизнь семьи Вучич. Счастье к людям приходит в разное время. Редко, когда оно даётся при рождении или перед самой смертью. Но оно всегда настигает неожиданно. И также внезапно уходит, в утешение оставляя печаль, но иногда всего лишь хорошее воспоминание. Горан верил в это, и поэтому наслаждался каждым мгновением своей замечательной жизни. Рано утром он целовал жену и дочь и убегал на любимую работу. Он устроился, как и хотел, в конструкторское бюро, где занимались новыми разработками. А вечером, в уютном доме, он погружался в уютную негу семьи. Довольно часто он засыпал с о счастливой улыбкой под нежное пение е л ы которая укачивала их маленького ангела простой колыбельной. Усни, усни, девочка, усни, чадо моё. Пусть растёт роза красная, Пусть растёт мамина помощница. Усни, усни, девочка, усни, чадо моё. Пусть растёт сосна сильная, Пусть растёт моя красавица. Усни, усни, девочка, усни, чадо моё. Пусть растёт день деньской, Крепко спит моя хорошая. Мир стоит на трёх китах, Ползёт на большой черепахе, Кем-то выдуман, а может, появился случайно. Все это неважно, когда ты счастлив, когда у тебя есть дом, семья, работа. Ты не ищешь смыслов в жизни, тебя не интересуют философские камни, да и вечность кажется тебе не такой уж безмерной. Когда ты кому-то нужен и когда кто-то нужен тебе, мир обретает очертания дома, который и является вместилищем всей твоей вселенной. Тебя не интересуют соседние города, другие страны, миры, если в них нет твоих близких. И это злая ирония, что когда человек по-настоящему счастлив, когда он действительно находит свой персональный рай и начинает чувствовать себя неуязвимым, именно в этот момент он становится лёгкой добычей для самой банальной беды. Горан не смотрел телевизор, он вообще редко интересовался новостями. Вся его жизнь крутилась вокруг двух любимых людей. Но однажды новости буквально приехали к нему домой в виде полицейской машины с мигалкой, из которой по громкоговорителю сообщили, что в связи со сложившейся обстановкой жителям необходимо оставаться дома и быть готовыми в случае необходимости прятаться в подвалах. Так семья Вучич узнала, что началась война. Суть любого военного конфликта кроется в природе человеческого вида, вернее, в его животной составляющей. Эволюция сделала человека разумным, но при этом зависимым от положения в обществе. Как обезьяна, которая хочет гарантированно получить больше пищи и возможностей для продолжения своего рода и должна иметь власть над сородичами в стае, так и человек будет стремиться подавить власть другого человека ради нужных ему ресурсов и возможностей. Общности, которые принято называть государствами, по сути, те же стаи. При этом субъекты конфликта действуют так же, как та самая агрессивная обезьяна. Это началось ночью, когда скрытые от радаров самолеты стали наносить ракетно-бомбовые удары по городу. Воздушная тревога оглушительно взвыла, призывая людей прятаться в подвалы и убежище. Послышались взрывы, крики женщин, в воздухе повис запах гари. Мир сошел с ума? О, мир никогда не был так адекватен. Война стирает иллюзии и расставляет все по своим местам. Сильно стирает с лица земли слабого. В этом и есть суть настоящего мира. Горан не знал о причинах войны, он ничего не понимал в политике и интригах, но он очень многому научился, глядя утром на разрушенный город. Да, жилые кварталы не тронули, в основном были разбиты только мосты и заводы, но шальными осколками и пылью усеяло все вокруг. В то же утро его срочно вызвали на работу, бомбы повредили электрические сети, и проект, который они разрабатывали больше полугода, оказался под угрозой уничтожения. С тяжелым сердцем Горан оставил семью и отправился в конструкторское бюро, где работал. Он думал, что обернется до новых атак. Он вообще не хотел задерживаться дольше, чем до обеда. Но с л у ч а и война, брат и сестра, рожденные хаосом, внесли свои коррективы в его планы. Оказавшись на работе, Горан попал под конвой. Местные власти вычисляли шпионов. Пока все выяснили, наступил вечер. Кое-как на редких автомобилях Горан добрался до дома, но там он нашел только записку от жены, которая ему сообщила, что поехала в родное село, забрав с собой розу. Ей сообщили, что Горана отпустят через неделю и что налеты снова начнутся этой ночью. Ради безопасности дочери Ела решила уехать подальше от столицы. Подумав, что так даже лучше, что ему не придется волноваться о безопасности близких, Горан решил переночевать дома, а утром отправиться за ними. Утром его разбудил звонок. Звонила тетка из родного села с вопросом, когда они приедут. Поняв, что его жена и дочь так и не добрались, Горан выбежал из дома и, остановив какой-то грузовик, поехал их искать. Долго ехать не пришлось. Всего в нескольких километрах от города у сгоревшей груды железа и пластика толпились люди. Как потом выяснил Горан, автобус застрял на временной переправе, единственно й оставшейся после бомбежки мостов. На эту переправу двинулся весь транспорт города, что послужило образованию многочасовой пробки. Саму переправу не бомбили, но автобус до нее не доехал. Он как раз застрял возле небольшой военной заставы, куда и прилетели снаряды. Выскочив из грузовика, Горан кинулся к обгоревшим обломкам. Наверное, было бы лучше, если бы он не нашел тела. Если бы они сгорели в автобусе, он бы оставил себе надежду. Но люди, видимо, поняв, что может произойти, стали выпрыгивать из транспорта. И большинство погибли буквально в нескольких метрах от дороги. Среди них были Ела и Роза, жена и дочь. Там же вместе с ними погиб и Горан в у ч и ч Но остался человек, полный ненависти и боли. Человек, который не знал, как дальше жить, и, лишившись близких, начал искать смысл. И нашел. Если кто-то считает, что может уничтожить чей-то мир, то пусть сам попробует испить из этой чаши. Око за око, мир за мир. Человек пришел в огромную империю, с которой воевала его страна. Империи нужны были хорошие головы. Они взяли человека, не подозревая, что, решив использовать его как пищу для своей бездонной глотки, они завели себе смертельно опасного паразита. Человек видел, куда идет прогресс и к чему стремится империя. Он знал, что город-рай-мегаполис, которым хочет стать она, Будет практически неуязвим, но он уже был внутри, он уже все понимал и точно рассчитал свой маршрут в м е с т е Он стал незаменимым работником, доверенным лицом, опорой для карьеристов и политиков. Он стал одним из них. Человек назвал себя Генри в о ч